Другие игроки. Но некоторые пришли к мысли, что менять существующие страны слишком сложно, проще создать новое государство. Даже сформулировали концепт «Network State», о котором можно прочитать в книге Баладжи Ширинивасана «Как создать новую страну». Некоторые высказывают идею собрать большую группу американцев, сторонников борьбы со старением, вместе переехать в штат Вермонт, например, где население 645 тысяч человек, Если туда переедет 300 тысяч человек, они смогут взять большинство в штате, менять законы под себя и старение. Даже если соберут 20-30 тысяч человек, они все равно получат возможность существенно влиять на законодательство. Идей и инициатив очень много. А главное, что много людей, которые хотят, готовы что-то менять. Юваль Ной Харари в своей книге написал, что мы точно не успеем решить вопрос со старостью до 21 века поэтому нет смысла им заниматься. Я с ним согласен, но с нюансом. Он рассматривает мир как сторонний наблюдатель. Я же рассматриваю мир как находящийся внутри инженер. Юваль просто прогнозирует. А я прогнозирую, не удовлетворяюсь результатом прогноза, пробую что-то менять, снова прогнозирую. Я воспринимаю мир и свою жизнь как нечто, что можно проектировать и изменять. Так делает большинство ранее описанных людей в старении. Пробуют что-то менять. В этой книге я стараюсь описывать плюсы и минусы, всесторонне освещать подходы, стратегии, сложности, причины поведения игроков рынка, чтобы составить полную картину. Не украсить, а составить ее максимально реально. Где-то я кого-то критиковал, но старался делать это объективно, предлагать решения. Однако есть группа людей в нашей сфере, как и в любой, которая просто критикует всех. Я понимаю их мотив. Они не могут предложить, пытаются подняться за счет оговора других. Часто это получается, но критика без предложения проста и наиболее разрушительна. Найти причину проблемы легко, а найти то, что проблему решит, гораздо сложнее, а уж тем более сложно довести все это до результата. Будьте осторожны с теми, кто говорит плохо о других и их идеях, не предлагая лучшего решения. Стоит спросить, что продвигающего в сфере старения они сделали. Понять, стоит ли слушать их критику. Старайтесь и сами не критиковать, если достаточно не разобрались в ситуации.